Примечание. Мезоамерика – термин, означающий юг северный, центральную и север Южной Америки. То есть в основном ареал распространения культур тольтеков, ольмеков, майя и ацтеков. Можно даже предположить, что основой хозяйственной жизни Йокатана было не только выращивание маиса, но и возделывание мальбы. Отлаженная система торговли этими товарами связывала Мексику с племенами майя. К сожалению, вследствие того, что эти места расположены в зоне влажного и жаркого климата, Там практически не сохранились тканей до испанской эпохи. За исключением остатков священного кинота облачения, найденных в Чечен Ица, мы практически не располагаем образцами хлопковых тканей эпохи Майя. Единственное, что дошло до нас, это изображение в рукописях-пиктограммах где представлены люди в красочных и искусно сшитых одеждах. Подавляющее большинство этих артефактов наверняка было окрашено в разные цвета руками индейцев, но детальные и целенаправленные лабораторные исследования, проводимые день за днем, могли бы, образно говоря, поймать предание на слове. И один единственный образец неокрашенных текстильных волокон, все равно красного, зеленого или синего цвета, можно было бы считать доказательством правоты старинных свидетельств. Едва заметный клочок пряжи мог бы стать для гипотезы палеоконтакта важным и весомым аргументом в ее пользу. Сенсационная находка в России. Хартвик Хаусдорф. Исследователи, которых можно считать сторонниками нашего направления, уже давно высказывали предположение, что артефакты, оставленные пришельцами-инопланетянами, вполне можно найти в геологических слоях, относящихся к доисторическим временам. Наряду с многочисленными гипотезами о парадоксальных явлениях в земной истории в последние годы ряд исследователей, и в первую очередь Йоханнес Фибах, высказали мнение, что на нашей планете несколько сот миллионов лет тому назад был проведен эксперимент, Автор которого, естественно, инопланетянин, создал нас, людей, посредством целенаправленной манипуляции с генами. К сожалению, нам крайне трудно надеяться найти технические артефакты, восходящие к столь отдаленным временам. Дело в том, что геологические отложения за целый миллион лет сегодня оцениваются по слоям осаждений толщиной всего несколько сантиметров. А между тем мы располагаем явными фактами того, сколь быстро разрушаются и бесследно исчезают всевозможные технические объекты. Оружие, боеприпасы и даже крупные объекты той эпохи сегодня практически полностью изъедены коррозией и разрушились. Тем удивительнее сенсационная находка, сделанная недавно в России. В 1991-1993 годах золотоискатели, работавшие на речке Нарада у восточных склонов Уральского хребта, Нашли странные спиралевидные металлические предметы. Размеры этих загадочных предметов от 3 см до невообразимо крошечных порядка 3 десятитысячных миллиметров.